Что героизм расскажет нам? Джин Йолан В воздухе разливается вновь доблести аромат. Ястребы у гнезда кружат в свой насыщение час. Кролики вновь избегнут когтей хищников и судьбы. Мясо импалы смеется в сласть меж челюстей гиен. В зраке драконьям отражена яркая вспышка меча. Косы свои на веревку пустив, Дева из башни бежит. Больше того, думаю я, это твой вид, мой друг, Ворвет любовь из отчаяния, Выхватит счастье из пепла зимы, Дверцу закрытую распахнет, Чтобы впустить весну».